Глава третья. Радость пионера. Глава гудела. В мозгу Макса стояли лишь вопросы. Как? Почему? Почему дыра схлопнулась? Из-за того, что Лика и Эйка надавили на края разрыва? Или она заросла сама? Черт, какая уже разница! Они мертвы! Прорычал он, стоя на коленях рядом с телами девушек. «Мертвы, потому что мы все хотели попасть сюда. Потому что этого хотел я. Хотел так, что проигнорировал все предупреждения и просьбы Лики. Мертвы. Окончательно и бесповоротно. Или нет?» Закрыв мертвые глаза погибших подруг, Макс двинулся вперед и очень скоро вышел из леса. В этот момент он уже знал, что нужно делать. Знал, кто может исправить непоправимое. Знал, как заставить его это сделать. «Хамки, настало твое время», — прошептал он себе под нос. «Твое и твоей норы». Взору предстала бескрайняя, уходящая резко вниз долина, покрытая лесом. От того места, где стоял Макс, расходились две едва угадываемые тропинки. Одна в лес, вторая... Она качалась выгоревшей пустошью, заваленной обломками какой-то техники и обугленными остатками древесных стволов. Невысоко в небе над этим пожарищем висел тот самый корабль пришельцев, блестящая сферическая громадина с пробойной в боку, из которой валил черный дым. «Ровно впереди...» Далеко в лесу поблескивало что-то серебристое, но разглядеть детали с такого расстояния было невозможно, а зрительная труба спецназовца осталась в рюкзаке. Первая же тропинка казалась самой отчетливой, и чуть дальше того места, где она уходила в лес, виднелись несколько едва различимых столбиков дыма. Что там может находиться, трудно даже представить. Макс задумался. Побоище справа выглядит свежим, неужели его и в самом деле устроил Хамки? В одиночку. Но что, если это был лишь первый кордон без усиления более серьезной техникой и подразделениями? Что, если дальше он встретит более серьезные силы врага? Надо помочь ему, а потом заставить воскресить Лику и Эйку, решил Макс. Но тут же осекся. Помочь? Заставить? Он грустно усмехнулся, только сейчас осознав, в какой западне оказался. «Я не могу помочь ему, он прав, мое оружие слишком слабое, шансов почти нет. Да и заставить этого поганца что-то сделать против его воли нереально. Но что тогда? Забыть о нем? Забыть о Лике и Эйке и пойти своей дорогой?» — он усмехнулся. — Нет уж, дружище ты мой фиолетово, задай. Я тебя одного не отпущу. Этот дуралей запросто мог недооценить врага, — про себя проворчал Макс. — А я найду, чем поживиться на побоище без нормального оружия не останусь. Да и ему аргументы для воскрешения девчонок придумаю. Решив действовать немедля, Макс начал спускаться вниз. Дорога была не слишком покатой, но совершенно открытой. Если кто-то из врагов уцелел, то снять парня одним прицельным выстрелом ему проблем не составит. И неважно, пойдет он пешком или поползет по-пластунски, большой разницы не будет. Разве что умрет перепачканным. Поразмыслив, он вынул пистолет из кобуры и убрал за спину. Пока от него никакого проку, а лишний раз показывать, что он вооружен, пусть даже у Бога по критериям пришельцев, не стоит. Сунул руки в карманы и, не торопясь, продолжил брести вперед, пытаясь вспомнить какую-нибудь песенку, чтобы начать насвистывать. Да, прогуливающийся по пустому склону мужик — весьма заметное существо. Но ему хотелось верить, что он придал себе максимально неагрессивный вид. Пока это все, что он мог предпринять. Макс был уже достаточно близко к тому месту, где еще недавно начинался лес, а сейчас уже дотлели последние деревяшки, и дым от сгоревшей техники окончательно рассеялся, и сохранять вид просто прогуливающегося человека становилось все сложнее да и нелепее. Но до ближайших обломков иномерной техники, за которыми можно скрыться и внимательно рассмотреть обстановку, было еще слишком далеко. Поэтому Макс решил сменить образ на более адекватные ситуации. Не праздно шатающегося мужика, а удивленно праздно шатающегося мужика. Мужчина вынул руки из карманов и немного ускорил шаг. Осознанно придавать лицу удивленное выражение не требовалось. Чем ближе он подходил к пожарищу, тем сильнее отвисала челюсть и округлялись глаза. Судя по всему, эта местность еще считанные часы назад была покрыта лесом, а в нем дислоцировалось войсковое подразделение пришельцев. То, что сперва показалось Максу просто взрытой землей, было канавами от корней. Словно неведомая сила в одно мгновение вырвала большую часть деревьев и... выкинула за горизонт? Сколько хватало глаз поваленных деревьев или просто валяющихся на земле не было? Те же немногие... Что остались тут, были сожжены до состояния обугленных бревен. И это инопланетная техника. Парень подходил ближе и уже мог разглядеть валяющиеся повсюду трупы гуманоидных существ в коричневых доспехах. Лица рассмотреть было нельзя, просто потому что у всех замеченных тел отсутствовали головы. Боевые машины — нечто крупное, по размерам превосходящие земные танки. Эти конструкции, судя по всему, и были инопланетными аналогами танков, но сейчас больше напоминали раздавленные и помятые куски металлолома. Один из танков выглядел так, словно его сжало и процедила сквозь пальцы огромная четырехпалая рука. Или лапа вырвалась у Макса. Неужели все это и в самом деле работа Ханки? Он это сделал один? Без оружия? Как же сильно я ошибся в мощи фиолетового поганца. Спустя еще несколько минут Макс добрался до одной из покореженных машин. Рядом с ней сидел пришелец. Точнее, его тело. Еще точнее, остов робота. Конструкция имела человеческие пропорции, но была лишена головы и правой руки. Из разрывов не сочилась кровь, а провода и трубки. Робот? Киборг? Андроид? Парень не особо разбирался в классификации фантастических созданий, но точно понимал, что это не просто биологическое живое существо. Присев, он тщательно осмотрел тело и а автомат? Нечто, отдаленно похожее на стрелковое оружие, валялось рядом с трупом и, видимо, являлось его инопланетной разновидностью. Прислушавшись и осмотревшись, Макс убедился в том, что вокруг нет ни одной живой души. И ни одного функционирующего механического создания раз на то пошло. Более тщательное изучение останков робота и его оружия показало, что нательная броня не часть конструкции, а отдельный доспех, который Макс, вероятно, смог бы использовать. Автомат же, судя по отсутствию отверстия на конце ствола и присутствию там некоего подобия линзы, был лучевым. Пушка показалась спецназовцу немного тяжеловатой, когда он поднял ее и осмотрел, но рукояти курок оказались расположены достаточно удобно для человеческой руки. Вскинул, попробовал прицелиться с помощью хитроумной надстройки на верхней части оружия, но стрелять пока не решился. Ха! протянул он, разглядывая свою находку. Вдруг у него над головой раздался оглушительный хлопок, и парень рефлекторно бетнулся вперед, забившись под нависающий над землей кусок развороченного танка. Сделал он это очень вовремя. Несколько здоровенных кусков обгоревшего металла рухнули в считанных десятках метров впереди него, и, судя по звуку этой бомбардировки, подверглась вся территория вокруг. Выждав несколько минут, Макс аккуратно высунулся из-под своего укрытия и взглянул вверх. Станция просела еще ниже. А дыра в ее боку стала ощутимо больше. Оставалось надеяться, что она не рухнет ему на голову. Макс еще немного посидел для верности под крышей, за это время прикидывая план дальнейших действий. Главным было попасть на корабль. Вопрос был лишь в том, как это сделать. На этой выжженной пустоши не видно рабочих агрегатов, а просто взлететь, как это, видимо, сделал Хамки. Увы. Он вздохнул. а Летать-то вопящее создание умеет, да и кордон здесь соланганец лихо раскидал. Но кто знает, что представляют собой основные силы пришельцев. И не переоценил ли Хамки свои возможности? Макс. Выбрался, наконец, из своего схрона и еще раз взглянул на останки пришельца. Броня выглядит надежной, но она сделает его чуть менее подвижным. Оружием можно воспользоваться и для защиты, и для нападения. Но с ним он будет однозначно восприниматься как опасный противник, которого следует устранить. За бродящего без дела любопытного мужика в броне с пушкой сойти уже не удастся. Подумав и решив, что негоже солдату без оружия, он еще раз примирился к автомату и, прицелившись в искореженный кусок металла чуть поодаль, нажал на курок. «Ничего», — удивился Макс. Он сделал еще несколько попыток, но стрелять устройство в его руках упорно отказывалось. Проверил весь корпус на предмет переключателей и предохранителей. Их не оказалось. Либо оружие сломалось в полусражение, либо просто отказалось работать в руках неавторизованного пользователя. Тфу ты! Выругавшись, Макс в сердцах отшвырнул пушку в сторону. Надеюсь, хоть защита на меня налезет. Пришлось разобраться в хитрых защелках, но бронежилец робота он снять сумел. Надевать его, правда, пришлось весьма необычным способом, буквально заныривая в него, как в средневековую керасу. «Да налазь ты, зараза!» — прошипел Макс, когда в один момент ему показалось, что он намертво застрял в полуодетом бронежилете. Пошевелив плечами и покрутив головой, он окончательно вполз в броню. К счастью, на этом проблемы с ней кончились. Сидела она очень удобно и оказалась весьма легкой. Закончив приготовление, Макс медленно двинулся вперед по выженному пространству. Он шел, осматриваясь вокруг и готовясь в любой момент укрыться под чем-нибудь металлическим. Благо крупных обломков вокруг валялось в достатке. Впрочем, в глубине души он понимал, что если наверху хорошенько рванет, спрятаться он не успеет, а если станция рухнет, его похоронит под обломками и никакое укрытие не поможет. «Эй, больше оптимизма!» — вслух подбодрил он сам себя. Окружение, правда, оптимизма не прибавляло. Хоть трупы андроидов и остались позади, сейчас его по-прежнему окружали разбросанные куски опаленного железа и покореженные боевые машины. И никакого намека на что-то, что могло бы помочь ему попасть на станцию. Конечно, нельзя было исключать, что танки пришельцев имели возможность летать. А значит, никакой прямой связи с станцией с поверхностью могло и вовсе не быть. Правда, гусеницы у них выглядят прямо как у земных танков, что может означать, что это исключительно наземные машины. Но кто их, этих инопланетян, знает? Он прошел еще совсем немного, как сообразил, что напоминает ему одна из видневшихся впереди установок. Нечто, похожее на телефонную будку посреди царящей разрухи, выглядящие немногим уместнее, чем двери в поле. «Или сортир, или телепорт», — вслух подумал Макс. И, оглядевшись, чтобы в очередной раз убедиться в отсутствии опасности, быстрым шагом добрался до будки и вошел внутрь. Дырка в полу или что-то, похоже на унитаз, отсутствовали, как, впрочем, и любые видимые кнопки. Вероятно, это устройство активировалось при приближении существ только определенного биологического вида. Либо, что более вероятно, было так же безвозвратно испорчено, как и все на этой пустоши, пусть и сохраняло свой внешний вид. «Эх ты, сортирчик!» — грустно хмыкнул Макс, выходя из будки.